Лоуренс наскоро смотрел разбросанные вещи из ящика, снова сыпал их на место и сдул пыль, которая в тот же миг осела на поверхности стола. Камилл развернула вторую половину карты. "До Кале", продолжала она. "Дальше линия идёт через Ла-Манш и заканчивается в Англии". "В путешествии собрался. Это нас не интересует", равнодушно отозвался Лоуренс. но не по магистралям, а по просёлочным дорогам. На это ему понадобится уйма времени. Может, он не любит большие дороги. Ага, и не любит людей. Что он собирается делать в Англии? Нас забудь об этом. Не терпиливо отозвался Лоуренс. Ничего особенного, может, этой карте 100 лет. Камилла снова сложила карту, внимательно изучила район Меркантура.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 Лоуренс погрузился в раздумья. "Может, там он расставил ловушки или капканы?" предположил он. "А зачем отмечать их на карте? Ну, может, это места удачной охоты, где было много дичи". Камилла с сомнением покачала головой, складывая карту. "Пойдём обедать в кафе на площади. Дома Шаром покати". Лоуренс настроил недовольную гримасу.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 Лоренс в кафе на площади, куда сама ходила каждый день, когда канадец пропадал в Меркантуре. Она подошла к нему, поцеловала в губы и нежно попросила: "Ну, пойдём". Лоренс крепко прижал её к себе. Если бы он попытался изолировать Камиллу от всего мира, она всё равно бы сбежала. Но как бы ему хотелось это сделать.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 Причём тут богородица, старый ты придурок? Я видел жену этого, как его, ветеринара. Она ехала со стороны Сент-Андре. Уверен всё наоборот, заявил хозяин. Жена ветеринара работала медсестрой и выезжала на дом делать уколы, а потому ей были знакомы зады всех жителей Сен-Виктора и его окрестностей. Она пользовалась большим спросом. Рука у нее была легкая, и инъекции она делала совершенно безболезненно. Кое-кто поговаривал, что она спит со всеми маломальски подходящими мужчинами, которых колет, и в этом секрет ее популярности. Другие, более добросердечные, рассуждали так, не ее вина, что ей приходится колоть задницы, кому попало, не такая уж эта веселая работа, и вряд ли кто-нибудь захотел бы оказаться на ее месте хотя бы ненадолго. — И что? — обратился хозяин к Ларке. — Она тебя изнасиловала в канаве? — Нет, ты и правда совсем свихнулся на старости лет, — возмущенно вскричал Ларке, презрительно засопев. — Хочешь, я скажу тебе, Альберт? — Ну, говори, если есть что сказать. — Альберт.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 Она ехала из Гийо. Там еще трех овец не досчитали. — В Гийо? Ты уверен, что-то далековато? — А-а-а, я ничего не выдумываю. В Гийо получается. Зверюга орудует повсюду. Завтра авторруж забредет. Послезавтра в Удай. Делает, что хочет и где хочет. — Чьи овцы-то? — Гремона.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 По овечкам плачут, все вычёкнутые, чёрт бы вас взял. Не плачем мы по овцам, откликнулся Ларик. Может, мы все здесь и вправду чокнутые, особенно Альбер. Только никто и не думал забывать Сюзанну, а зверюгу эту чёртову, что её загрызла, нам обязательно нужно найти. "На это да", вздохнул кто-то. Угу.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 Видать, весёлый ты мужик. Надо ж такой дурацкую историю выдумать, чтобы волк зашёл стаканчик пропустить. Может, нам попросить прислать вертолёт? предложил кто-то. Вертушку, чтобы горы осматривать? Ты дебил, что ли? Похоже, вдобавок ко всему ещё масар потерялся. Послушался чей-то голос. Жандармы его, по всей горе, Ванс, ищут. "Не бы сказал не велика потеря", пробурчал Альбер. "Сетки, ты придурок", грустно заметил Ларки. "Хватит вам", осадил их Лиси. "Кто может с уверенностью сказать, что Массара не сожрал зверь? У парня мания вечно бродить по ночам. Вот-вот и найдём мы его разодранного в клочья". нашего массара. Это я вам говорю. Лоуренс схватил Камиллу за руки. Всё. Пойдём отсюда, а то и я придурком стану. Они вышли на площадь, и Лоуренс перевёл дух, словно они наконец выбрались из ядовитого облака, сборища кретинов, проборчал канадец. Никакое не сборище, это просто люди, и им страшно. Сердито сказала Камила: "У кого-то горе, кто-то напился. Впрочем, Альберт действительно чокнутый. По раскалённой улице мы добрили до дома. Что ты об этом скажешь?" спросила Камила, повернувшись к Клоренсу. "О чём? Об этих пьяных мужиках? Нет. О том месте, где волк напал на овец Гийо. Эта деревня отлично на карте. Лоуренс застыл на месте, глядя на Камилу. Как Массар мог это предвидеть? шёпотом спросила она. Как он мог знать заранее? Вдали послышался лай собак. Лоуренс напрягся, повернул голову в ту сторону, потом усмехнулся. "Гендармы ищут Массара", сказал он. "Пусть поищут, всё равно не найдут. Сегодня ночью он был в Гиё".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 Шут слышно простонала Камила, потому что он без волос. Камила недоверчиво взглянула на него. Он помешался на этой почве, закончил Лоуренс. Пойдём в полицию. Подожди, остановила его Камила, схватив за руку. Ты хочешь, чтобы он напал ещё на кого-нибудь вроде Сюзанны? Подождём до завтра, может, его найдут. Прошу тебя. Аллоран спокочил головой и вышел из дома, не ответив ей. Август в пятнице ничего не ел, крикнул он с улицы несколько минут спустя. Поеду в горы, вернусь завтра в полдень. К полудню следующего дня Масара всё ещё не нашли. В выпуске новостей, выходящем в эфир в час дня, сообщили о том, что в Локости волк зарезал двух овец.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 Смита на своём пути все логические связи, увлечённо витал в облаках, и в конце концов, со свойственной ему потрясающей медлительностью извлекал истину из глубин Хауса. Данглер предполагал, что комиссар обладает присущей только ему логикой, так обычно говорят о тех, кто обладает либо убогим, либо великим умом.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 Кевну Дангар. Да, вот ещё что. Будьте крайне осмотрительны, когда она заметит моё исчезновение, то попытается расставить ловушки. Она девочка, способная никому обо мне ни слова. Даже если моя родная мать позвонит вам, станая и жалуясь. Кстати, имейте в виду, Дангар, не моя мать, ни одна из моих пяти сестёр никогда не стонут и не жалуются.